Глава 9. Странности портального дара. Я так была напугана, что не заметила внезапно образовавшуюся голубую воронку, возникшую на пути, в которой рухнула спиной, споткнувшись обупавший стул. Перед глазами все закружилось, унося меня куда-то, и ив напоследок перекошено яростью лицо лорда Персона. А через несколько мгновений выбросила в неизвестном помещении, только не на ковер, как в прошлый раз, а на какого-то человека. Если судить по могучему телу, в которое я влетела, и издавленому вздоху после нашего падения, не успела я ничего сообразить, или оглядеться, даже извиниться не успела, как меня перевернули на спину, подмяли под себя и обездвижили крепким захватом, заломив руки над головой. Да что ж, мне сегодня на эти самые захваты так не везет? А затем нависли сверху и сердце ухнуло куда-то вниз. Ой, мамочки. На меня снова смотрел лорд Дарган. И Его ледяной взгляд с вертикальными зрачками не сулило мне ничего хорошего, особенно в свете последнего разговора, который он слышал. Леди Леонель, что вы тут делаете? И если на первом вопросе лорд и правда был удивлен, то на втором его тоном можно было заморозить любого. Я не знаю. На этой ноте нервы все таки сдали окончательно. Губы задрожали, а по щеке скатилась слеза. Похоже, лорд никак не ожидал таких проявлений эмоций. Так в первую минуту замер, видимо, соображая, как отреагировать на женские слёзы. Леона, что с вами? Вы ударились? Я отрицательно замотала головой, зажмурилась и старалась совладать с эмоциями, чтобы не разреветься окончательно. Получалось, правда, не очень хорошо. Слезы катились все сильнее, и сдерживать всхлипы получалось хуже. Лорд выпускать меня из захвата тоже не торопился, все так же нависал сверху и не понимал, что со мной происходит. А я боялась повторения недавней ситуации, поэтому прошептала: "Отпустите". Надежды, чтобы не оставит покое!» Лорд действительно отпустил, в ту же секунду встал, обхватил меня за талию и без лишних усилий поставил на ноги, словно я ничего не весила, а затем стал осматривать с каждым мгновением хмуря все больше. Подметил разорванную юбку, рукав, растрепанные волосы и мое общее нервное состояние. "Леона, что с вами произошло?" «Кто вас обидел. Говорить я была не в силах. Снова зажмурилась и закусила руку, сдерживая всхлипывание. Ответьте на вопрос Леона, потребовал он. Или вы специально прибыли в таком состоянии, чтобы разжалобить меня? Все еще не теряйте надежду выйти? Да идите вы все куда подальше со своим замужеством. Не выдержала я. Не хочу я замуж, ни за вас, ни за кого-либо еще! Что ж вы все лезете? Один подозревает, что сама напрашивалась в жёны, второй насилие им пытается забанить туда же. Дальше что будет? Посадите на цепь и в башню, пока не дам согласия. Я уже не могла сдерживать эмоции, поэтому влёскила наружу все, что накопилось за время пребывания в этом негостеприимном мире. Всю злость и обиду на несправедливость, за то, что вытащили из родного мира и засунули сюда, даже не поинтересовавшись моим мнением, да за все!» «О каком насилии вы говорите, сочрелса Дарн, подходя ближе. Кто посмел тронуть вас? На последних словах в голосе мужчины послышали шипящие нотки, но я не продала этому значения. «Шипит? Ну и пусть шипит, ведь именно он, пусть и косвенно, виноват в том, что сейчас произошло. Я отвернулась от мужчины, довязля слезами и стараясь успокоиться. Леона, я задал вопрос. Похоже, так просто отступать он не намерен. Лорд Ревком развернул меня к себе и крепко сжал руку, причиняя боль. Отпустите! Вы делаете мне больно, вслипая проговорила я. Отпущу, как только ответите. Вырываться было совершенно бесполезно, это я уже знала. Поэтому даже попыток не делала, лишь повернула, чтобы не встречаться с ним взглядом. Я жду. Да что ж он такой упертый? Вас это разве должно волновать? — ответила более резко, чем хотела. Нас с вами вроде как ничего не связывает, так какая вам разница, кто и каким образом меня обидел? Вы сно появились в моем доме, преодолев серьезную защиту. Начал он тихо, но от такого тона по спине против воли побежали мурашки. Каким образом вы это делаете? Я так и не смог понять. Мои дархары тоже к тому же заявляетесь в таком виде, словно на вас совершено покушение. Может, мы и не подтвердили помолвку, и совсем недавно я услышал о себе много интересного. Но это не означает, что мне все равно, что с вами происходит, Леона. Так что повторяю вопрос: кто вас обидел? Видимо, он имел в виду сегодняшнюю встречу в городе. Ну да, там я сказала довольно неприятные вещи, но ведь он их заслужил. Я могла бы послать этого лорда далеко и по всем известному адресу, ведь ему действительно должно быть все равно. Но что-то в его тоне заставило поверить, что он говорит искренне. Лорд Персон все же сдала этого маньяка, причем без озарения совести. Его матушка пригласила сегодня. Эмерс Дарган недобро сощурился. Что именно он сделал? А по мне, не видно. Не смогла сдержать себя, чтобы не съязвить. Однако на лорда это не произвело никакого впечатления. Он лежал губы и сильнее сдавил мою руку, видимо, ожидая четкого ответа. Я несколько раз вздохнула, стараясь успокоиться, и рассказала все, что со мной произошло несколько минут назад. Лорд слушал внимательно, не перебивал и хмурился все сильнее. Не думал, что этот юнец способен на подобную выходку. Что ж, похоже, стоит напомнить ему о последствиях за такое поведение. Затем осмотрел меня с ног до головы и усмехнулся. Неужели ваши родители настолько отчаялись, что начали приглашать всех подряд? Раньше вы были более избирательной, Леона. Очень захотелось ему врезать. Смачно так, от души. Это что получается, он намекает, что никто более достойный на меня и смотреть не будет. Однако я сдержалась, лишь вырвала свою руку и гневно сверкнула глазами. «Повторюсь». Если вы не расслышали, о визите лорда Персона я ничего не знала. Для меня это стало таким же сюрпризом, как мое появление для вас. Мое воспитание не позволило мне отправить лорда во всяя сразу, как только я его увидела. Поэтому и пришлось остаться с ним наедине. Где были мои родители, я вам уже сказала, о том, что у него на уме и каким методом он решил прибегнуть, я ничего не знала, как и впрочем, мои родители Так что ничего дурного от него я не ожидала. Хорошо. Я вас понял, сдержанно проговорил дракон. Я наведусь к вам, леди Лингранд, пока он не успел уйти. Если сразу предъявить ему обвинение, то уйти от правосудия он не сможет. Представила лица родителей. Если они узнают, что уже второй раз я каким-то невероятным образом перемещаюсь к Даргану. И то в каком виде я перед ним предстала и поняла, что этого допустить никак нельзя. Ладно, родители они смогут все понять, но вот слуги, одна Олач чего стоит. Она точно не упустит возможность насолить своей хозяйки и пустить какой-нибудь очень неприятный слух. Так что я не сомневалась, что после такого появления сплетни пойдут еще хуже, чем могут пойти сейчас. Не стоит, лорд Дарган, лучше я одна перемещусь домой и сама все расскажу родителям. Думаю, мне они поверят без проблем, говорила вежливо, стараясь забыть все те неприятные моменты которые со мной были благодаря заботе этого чела, извиняюсь, дракона, но он все равно был каким-то недовольным. Леона, вам не стоит возвращаться одной, настойчиво проговорил он, подходя ближе. Кто знает, что еще может сделать этот человек, так что я иду с вами. Я вновь хотела возразить, но от близости этого дракона и окутавшего меня морозного аромата закружилась голова, а тело я покачнулась. Это не осталось незамеченным. Лорд подхватил меня под руку и прижал к своему могучему телу, от которого, вопреки стойкой ассоциации со льдом, вновь исходил невероятный жар. Не знаю почему, но от этого сочетания мое сердце застучало раненой птицей, грозившись вырваться из груди. И почему этот человек так странно на меня влияет? "Леона, вам плохо?" послышалось над духом обеспокоенное. На что я отрицательно покачала головой. "Нет, все в порядке. Просто перенервничала сегодня". До дома доберусь, не беспокойтесь. Но вам все равно не стоит. Что хотел сказать лорд, так и осталось загадкой. Просто в это же самое мгновение на столом возникло письмо с большой сургучной печатью, охваченное легким золотым сиянием. Ого, таких писем мне еще не приходилось видеть. Правда, пришлось сделать вид, что ничего необычного не произошло, и подобное появление для меня не в новинку. Лорд бережно подвел меня к ближайшему креслу и осторожно опустил в него Сам же быстро направился к столу, дабы прочесть послание. И с каждой минуты чтения он хмурился все больше и больше. "Леона, у меня возникли неотложные дела". Поджав губы и не отрываясь от письма, проговорил он. "Так что домой вам и правда придется идти одной". Фух, я наконец смогла спокойно выдохнуть. Но хоть от него не придется отделываться. хотя признаю легкий укол разочарования все же испытала. Я отправлю вас порталом и чуть позже пришлю личный отряд Дархаров, чтобы с Персоном не возникло проблем. Сам же постараюсь прибыть как можно быстрее. Не стоит беспокоиться, проговорила более быстро, чем нужно. Думаю, что ваши Дархары и так смогут справиться с одним человеком, а вы уже побеседуете с Персоном в другом месте. если, конечно, захотите. Лорд посмотрел в мою сторону таким взглядом, словно прикидывая, что я задумала. Ведь нормальная девушка была бы рада, что вместе с ней пойдет высший маг, К тому же дракон, а я отказываюсь. Пусть завуалирована. Ну и пусть думает, что я ненормальная. У меня свои принципы. Я же замиранием сердца следила за вердиктом. Кажется, в какой-то момент он хотел передумать и отправиться вместе со мной. Но письмо в его руках вновь вспыхнуло, привлекая к себе внимание. Мужчина недовольно жал губы и решительно подошел ко мне. Пойдемте, Леона, проговорил он, протягивая руку. Я открою вам портал до вашего дома. Сам же подойду, как только освобожусь. Я приняла протянутую ладонь, и буквально обожглась, едва не одернув руку, и в который раз поразилась температура его тела. Интересно, это нормально? В это же мгновение передо мной вновь оказалась голубая воронка, а я даже не заметила, как лорд ее вызвал. В памяти вновь вспыхнули недавние события, когда точно таким же порталом меня занесло к черту на куличики поэтому замешкалась, это вновь не осталось незамеченным. Что-то не так, Леона. Хмурись, поинтересовался лорд. Этот портал ведет к вам домой, а если точнее, в сад. На самом здании стоит защита, и я не хочу ее сейчас взламывать. А это хорошая информация. Значит, и на моем доме есть некая защита от проникновения. Так, может, именно она и послужила тем, что в прошлый раз меня отбросило так далеко. Очень хотелось бы на это надеяться. Просто не хочу верить, что лорд отправил меня за тридевять земель намеренно. Тем более сейчас он выглядел обеспокоенным, словно и правда переживал за меня. Нет, все в порядке. Благодарю, лорд Дарган. Я вновь поблагодарила его, и даже вполне искренне, несмотря на то, что посмотрела на портал с опаской. Не за что, Леона. ответил он мягко, чуть крепче сжимая мою ладонь. И будьте осторожны. Не заходите в дом одна и как только выйдете, дайте сигнал родителям, где вы. Хорошо. Я сделала шаг по направлению портала, но тут же была остановлена. Я приду, как только смогу. Вроде ничего особенного не сказал, но сердце сделало кульбит от этой фразы. Я смогла лишь кивнуть, не в силах ни слова. а сама готова была утонуть в этом взгляде, который и замораживал, и притягивал одновременно, и от которого очень не хотелось уходить. Похоже, лорд Дарган тоже не горел желанием меня отпускать даже качнулся в мою сторону, словно намереваясь прикоснуться к губам, но остановился. Это стало неким сигналом, что дальше заходить нельзя. Я осторожно высвободила руку и шагнула в портал, чтобы через минуту выйти куда-то. Но ну, нет. Неужели опять? Я, конечно, слышала, и запомнила, что прямо в дом попасть нельзя. Там стоит защита. И слышала, что переместят меня в сад, но тот лес, в котором я оказалась, даже отдаленно не напоминал о окрестностях дома Семиле Гранд. Я растерянно оглянулась. Портал за моей спиной уже закрылся, отрезая мне возможность вернуться назад и лишая призрачной надежды, что все это лишь глупая шутка. Я же нервно усмехнулась, оглядываясь по сторонам и стараясь найти хоть какие-то следы цивилизации, но безуспешно. Вокруг был лес, вполне обычный, не заросший и даже не совсем страшный. Но это был лес И вокруг не было ни души. Нет. Не может этого быть. Он не мог, я тихо вслипнула. Не мог снова так со мной поступить. Однако реальность доказывала обратное. Лорд Дарган снова забросил меня не домой, а непонятно куда. Хотя нет, довольно понятно в лес. Чтобы выбраться у меня не получилось наверняка. Я вновь оглянулась на то место, где за мной закрылся портал, в надежде, что это все же шутка или ошибка. И лорд обязательно за мной вернется. Но прошло несколько минут, и никто не возвращался. Вот ведь, ящерица бесхребетная. ни грамма совести у него. Ладно, паниковать еще рано. Нужно включать мозги. Хотела разреветься, но вместо этого стала вспоминать, как я подавала сигнал отцу в прошлый раз, когда оказалась у семи Семигернс. Так, вроде нужно особым образом сложить пальцы на руке послать координаты и вот на этом поняла, что сейчас попало по полной. Как можно послать координаты точки прибытия, находясь в лесу? Что будет уступать ориентиром дерево, куст? Как я поняла в этом мире, через вызов можно узнать, куда идти, только имея чёткую конечную цель, но никак не абстрактную. А лес как раз очень даже абстрактный. А еще было непонятно, насколько далеко он находится от Кармаира. Ведь чем дальше тот, кому нужно подать сигнал, тем сложнее это сделать. Так, Лена, без паники. Дыши глубже и соображай. А точнее, вспоминай, чему тебя учил мистер Камфайн. Да, тот самый, который пытался понять причину нестабильного портального дара и моих внезапных прыжков. Он ведь показывал и объяснял, как именно нужно вызывать портал и что для этого необходимо делать. Но что тогда на занятиях, что сейчас? У меня ничего не получалось совсем. Вот теперь я действительно попала. Нервы окончательно сдали, и слезы вновь покатились в два ручья. Да что же это такое? Почему в этом мире у меня что ни день, так обязательно с каким-нибудь происшествием? И обязательно паршивым, а во всем снова виноват Дарган. Да-да, во всем. И точка. Ух, ненавижу этого ящера. Я не стала говорить себе, что я сильная, что я обязательно отсюда выберусь, несмотря ни на что. Нет, стала, но не сразу. Сначала сползла по стволу ближайшего дерева и волю наревелась. Я уже говорила, что я не железная. Так вот, скажу это еще раз, и в первую очередь самой себе. Поэтому я посидела, и пожалела себя, немного, минут десять, не больше. А затем, когда сил на слезы уже не осталось, заставила себя встать и двинуться. Куда нибудь Да, с направлением в этот раз совсем беда. Если попав в северный кармаир, можно было идти просто вдоль улицы, да и дома там были, и люди. То сейчас, будучи в лесу, я вообще не представляла, в какую сторону можно направиться. Но куда-то двигаться было нужно по той простой причине, что на улице смеркалось, и мне ой, как не хотелось оставаться ночевать в лесу. Осмотрев еще раз окрестности, я заметила за деревьями виднеющуюся широкую дорогу. Подойдя поближе, поняла, что по ней периодически проезжают телеги или кареты. Транспорт, короче. Поэтому, недолго думая, я решила идти вдоль нее и надеяться, что кто-нибудь поедет здесь в такое время, ну, или что она выведет меня к какому-нибудь населенному пункту, откуда можно будет подать вестник с точными координатами, чтобы за мной пришел отец. Интересно, он уже понял, что я куда-то делась? И что сказал этот маньяк на учёный разгром в гостиной и мою пропажу? А еще прибыли ли дар Дархары, или это был только отвлекающий маневр? При мысли о Даргане в груди полыхнула ярость. И если раньше я испытывала хоть толику сожаления, что все же я не с ним вместе, то сейчас возникало только одно желание врезать ему как следует за все. Сколько я вот так шла, не знаю. Только уже довольно давно наступила ночь, и идти по лесу становилось все страшнее и страшнее. А ещё не покидало чувство, словно за мной кто-то наблюдает. Это чувство было и в прошлый раз, когда меня занесло в Северный кармаир, но тогда я все списала на стресс. Впрочем, сейчас тоже. Мало того, что просто бродить в одиночестве по темному лесу страшно, так я еще и не знаю, какие животные могут тут обитать. Да и не только животные. Я, конечно, за все время, пока бродила, не заметила никого страшнее птицы или зверька, отдалённо напоминающего белку. Но все же вдруг вся нечисть тут активизируется ночью. В общем, я уже подумала о том, чтобы облюбовать какое-нибудь толстое дерево и забраться на него повыше. Так, на всякий случай. И только я собралась найти подходящее, как услышала странный звук, отдалённо напоминающий стук копыт. Неужели в такой час тут кто-то едет? Ага. Только Другоглавный вопрос: кто в такой час может ехать по лесу? Уж наверняка не милые безобидные люди, просто опаздывающие к ужину. Поэтому, вопреки стойкому желанию побежать в садик к я наоборот ушла с дороги поглубже в лес. Лучше издалека посмотрю, кто там может ехать и подумаю, стоит ли им показываться. Когда стук стал приближаться, я отчетливо услышала переговоры двух мужчин. "Это тоже не подойдет, Нил", сказал один из них тихо, и как мне показалось, обреченно. — "Мы перепробовали все. Рина уже ничем не вылечить. Ты не можешь знать наверняка". жестко ответил второй. Мы пробовали лишь доступные нам способы, и далеко не все. Так что надежда еще точно есть. Не тешь себя пустой надеждой. Ты сам прекрасно понимаешь, что шансов практически нет. Нет, шанс есть всегда, горячо возразил второй. И я намерен, <с Curly> пошептал первый мужчина, когда они поравнялись со мной. Тут кто-то есть. Я же затаилась так, что дышать даже перестала. Неужели они меня почувствовали? Каким образом мне было не разглядеть, кто был передо мной и как они выглядели, но я только смогла понять, что всадников было двое, и они оба сейчас спешивались и тихо крадучись пошли в мою сторону. Ой, мамочки. Что-то мне очень не хотелось попадаться им в руки, поэтому в ту же секунду я бросилась на утек, подгоняемая страхом. Да, согласна, не очень грамотный поступок бежать от людей в самую чащу леса посреди ночи, но мне было страшно. Я за последние несколько дней, и за сегодня так уж точно столько всего потерпела, что отбиваться еще от двоих мужчин у меня не было ни малейшего желания и сил. Поэтому бежала я без оглядки, и мольбой всем богам этого и моего мира, чтобы меня не догнали. Однако боги либо уже легли спать, либо попросту не услышали. Так как через несколько минут такого забега меня нагнали и рывком прижалек к дереву, вбивая весь воздух из лёгких. Один из мужчин зажег в руке магический светлячок, Освещая лицо, я смотрел меня с головы до ног. Аристократка проговорила, хмурясь: "Что вы тут забыли, одна и ночью?" Я нервно сглотнула и переводил испуганный взгляд с одного на второго подоспевшего мужчину и обратно. По внешнему виду они явно были из простых, примерно на той же ступени, что и семья Гэрэнс, в которую меня угораздило попасть в прошлый раз. Тот мужчина, кто меня удерживал, выглядел лет на сорок с удлиненными волосами, раскиданными по плечам, с ром лицом. И большим шрамом на полулице. Второй был молод, примерно одного со мной возраста, черноволосый и симпатичный. Оба они были одеты в простые камзолы земляного цвета, штаны, заправленные в высокие сапоги, и шляпы, напоминающие наши треуголки. "Вы меня слышите?" повторил он более настойчиво и даже стряхнул меня, видимо, для убедительности. "Слышу", отозвалась тихо, и снова сглотнула. "Я тут заблудилась". Ну а что? Сказать правду было лучшим решением. Наверное. Думаю, больше вопросов появилось бы, если бы я сказала, что гуляю в лесу одна ночью. Ага. И как же вы тут оказались? В такой час и без сопровождения. Строго спросил более старший мужчина. Случайно, только и смогла вымолвить. А подробнее? Я снова нервно сглотнула и стала соображать, как лучше поступить. Сказать правду, снова частично или наврать, что было нападение, экипаж уехал а я осталась тут перевешивал первый вариант. Все же мама меня всегда учила, что врать это самый последний вариант, которому лучше никогда не прибегать, а вот правду можно немного исказить или не договорить, вообще полностью не озвучивать, что я собственно и сделала. Сбевchev рассказала о нестабильном портальном даре и о том, что из за сильного испуга меня перебросило в неизвестном направлении. Мужчина снова смотрел меня, нахмурившись еще больше. И какого рода был испуг, особенно если учитывать ваш внешний вид? Сильный, уклончиво я и отвернулась. На что тот, кто был помоложе, хмыкнул и поинтересовался: "И что мы с ней будем делать?" Вот тут сердце ушло в пятки, и я снова во все глаза уставилась на мужчин, от решения которых зависело без малого моя дальнейшая судьба. Для начала отвезем в город, а там видно будет не оставлять же ее тут. С этим я, конечно, была согласна, но ответ тоже ясности не вносил. Однако сделать я пока ничего не могла, ни вырваться, ни сигнала помощи подать. Поэтому мне ничего не оставалось делать, кроме как позволить себя посадить на лошадь и увезти в неизвестном направлении. Ехала я вместе со старшим мужчиной, который к моему большому, просто-таки огромному облегчению не приставал и вообще делал вид, словно меня нет рядом. Он продолжал разговаривать с молодым парнем которого звали зволенил, и у меня больше ничего не спрашивал. Что интересно, даже имени не узнал. Из их разговора я смогла понять только то, что некая девушка по имени Рина очень серьезно больна и что они ищут способ ее вылечить. Правда, пока все безрезультатно. Я закусила губу, но промолчала. Говорить прямо сейчас, что у меня есть божественная магия, способная исцелить девушку, я не стала. Тем более я толком сама не знала, как она работает. И достаточно ли для ее активации одного лишь желания? Вдруг я сейчас чего пообещаю, а у меня не получится? Лучше буду ориентироваться по ситуации и действовать по ходу дела. Через некоторое время мы приехали в небольшой, вообще никак не освещенный городок. Так что мне стало только удивляться, как в такой кромешной тьме мужчины смогли безошибочно найти дорогу к нужному дому. Там мне помогли спешиться и, взяв под руку, повели в дом. Я молчала, понимая, что любое сопротивление тут бесполезно и может сделать только хуже. В доме было обычно. Из большой прихожей виднелся зал с длинным столом и лавками по бокам. Там же горел небольшой камин, стояли несколько комодов, одно зеркало и все. Больше не было ничего абсолютно. В зале виднелись еще две двери, правда, закрытые, но скорее всего, они вели в спальне, По логике вещей, За столом сидели двое мужчин более старшего возраста, чем и провожатая, и одна женщина лет тридцати. "Кого ты к нам привел, Горс?" спросил один из них, хмурясь и тоже смыривая меня с головы до ног. "Не знаю, нашли в лесу одну и без сопровождения". И если тот мужчина, который задавал вопрос, теперь стал смотреть на меня заинтересованно, то двое других не обращали на меня никакого внимания. По их виду можно было точно сказать, что они чем-то очень сильно обеспокоены, и до меня им нет никакого дела. Меня потолкнули в сторону зала и указали на край скамьи, куда я, собственно, и села. Там можно было попробовать сделать нужный знак для вызова, но я боялась, что это заметят, и я сделаю только хуже. Лучше я подожду, что решат эти люди, или попробую их убедить отпустить меня. Однако один мужчина, сидевший за столом, Осматривал меня с головы до ног, при этом неприятно хмылясь, словно задумал что-то. И точно. Через минуту я услышала: "Мы можем потребовать за нее хороший выкуп", предложил он. "Этих денег хватит на зелье рекупера для Рины и еще останется. Мы можем запросить столько, сколько нужно. Наверняка я папаша богат. А если и нет?" тут он усмехнулся и взглянул на меня. "Мы всегда сможем отправить ее на отработку". Вот от этих слов у меня внутри все похолодело. Нетрудно догадаться, о какой именно отработке идет речь. Не думаю, что это хорошая идея, пит, хмурясь ответил тот, кто доставил меня сюда. Именно, впервые подала голос женщина, правда, так тихо и устала, что я ее еле услышала. Не нужно портить девушке жизнь, тем более, что Рино это никак не спасет. — Да как ты не понимаешь, Зола, взревел мужчина, вскакивая на ноги. Это наш единственный шанс на лечение и безбедную жизнь. Сколько можно прозябать в этом захолустье, пока другие купаются в роскоши. На этих словах Горс взял мужчину буквально за шкирку и выволок из за стола. За ним отправился и второй пожилой мужчина, чтобы продолжить спор в прихожей. Я же остался сидеть с молодым парнем и женщиной, которую он начал утешать, взяв за руку и тихо что-то говорил. Из этих утешений и громкого спора я вновь поверила, что с некой девушкой случилась беда, и никто не может найти решения, как ее можно вылечить. Ну что ж, взвесив все за и против, я поняла, что нужно предложить помощь. Даже если это не спасет меня, то хотя бы спасет девушку. Я не была уверена в том, что у меня все получится, но я могла бы хотя бы попробовать. "Я могу ее вылечить", тихо сказала я и закусила губу, ожидая реакции. Она последовала моментально каким это образом. Ехидно поинтересовался все тот же неприятный пит, возвращаясь в зал. И ведь услышал меня при громком разговоре. Никто, значит, из лекарей не смог, а ты сможешь. Ты у нас что, имперский целитель? Не совсем. Уклончиво я и посмотрел на женщину, а затем на горса, ожидая именно их решения. Все же они казались мне тут самыми адекватными. Но ну и паренек еще, но он по большей части молчал. Тогда мы лучше обойдемся выкупом. Он весомее будет, чем твое обещание. Пусть попробует. Горс и извернул на женщину. Та посмотрела на него и на меня бесцветными глазами и только кивнула. "Пусть". В любом случае Рине уже вряд ли что-то поможет. Старе гневно распластал руками и что-то пробубнив себе под нос, отошел к дальней стене, не сводя с меня колючего взгляда. Меня же вновь взяли под руку и отвели в соседнюю комнату. Там было еще темнее, чем в зале. Одинокую кровать, на которой кто-то лежал, тускло освещал одинокий магический огонек. Подойдя ближе, я видела очень худую и бледную девушку, которая, казалось, едва дышала. Что с ней? тихо спросила, вглядываясь в лицо. Мы толком не знаем, ответил Горс. В один из дней мы нашли ее в таком состоянии у крыльца. В сознание она и приходила, рассказать, что с ней произошло, не могла. Поэтому, как ее лечить, мы тоже не знаем. Ни один местный лекарь не сказал ничего вразумительного. Тихо подтвердила женщина, обреченно смотря в сторону девушки. Только дали надежду, что зелье рекупера поможет, но оно стоит столько, сколько мы не зарабатываем и за год. Если ты действительно сможешь помочь, то мы тебя отпустим, серьезно сказал Горс. Если же нет. Он не договорил, но этого не требовалось. Я несколько минут назад уже услышала, что меня может ждать, так что у меня был только один выход постараться вылечить девушку, что я и собиралась делать. Но боги, как же было страшно. Я еще сама толком не знала и не понимала, как действует эта божественная магия, как до нее достучаться и как направлять. В Свили получилось все случайно, и не факт, что тоже произойдет сейчас. А если магия не откликнется? Если я не смогу до нее достучаться, но об этом я постаралась не думать, осторожно приблизилась, присела на край кровати, отодвинула одеяло и положила руки на грудь девушки, почувствовав при этом сильно выступающие ребра и слабое сердцебиение. Затем судорожно вздохнула, закрыла глаза и стала просить магию, чтобы она оселила девушку, вартана, чтобы он откликнулся на мою просьбу. И себя, чтобы я искренне захотела ее вылечить, ведь помимо того, что от этого лечения зависела моя судьба, мне было жаль девушку. Она молодая, у нее вся жизнь впереди, к тому же никто не заслуживает такой участи. В первое мгновение ничего не происходило, но потом я даже через закрытые глаза поняла, что магия откликнулась. Просто темную комнату озарил ярко-белый свет. На него сбежались все, а я облегченно вздохнула, понимая, что все получилось. Женщина испуганно вздохнула, словно боялась поверить в увиденное, а рядом послышались удивленные вскрики. После того, как все закончилось, магия погасла, и я брала руки. Мужчины зажгли десятки магических светлячков, освещая комнату. Девушка на кровати глубоко вздохнула и открыла глаза, растерянно осматривая все вокруг. К ней тут же подбежал паренек и женщина, обнимая ее, заливаясь слезами и смеясь одновременно. Похоже, они действительно уже не надеялись на чудо. Спасибо тебе говорила женщина. Спасибо, боги, вы нас услышали. Спасибо. Да это же магия Вартана, ошеломленно проговорил старик. Несколько сотен лет на нашей земле не было магов, отмеченных им. А теперь вот появилась девчонка. Да это же золотая жила. Мы можем оставить ее у себя и озолотиться. Я испуганно перела взгляд на Горса. Заметила хмурый взгляд и сжатые губы, словно он что-то для себя решал. Вы обещали меня отпустить, тихо напомнила я, ощущая, как сердце от волнения сейчас способно выскочить из груди. Он молча взял меня за руку и, не обращая внимания на прочитание старика, вывел во двор, Следит за тем, чтобы старик не вышел следом. Когда же мы отошли за дом, мужчина меня отпустил и тут же порывисто обнял. Ты сделала невозможное. Спасибо тебе. Я слабо улыбнулась и приобняла мужчину в ответ. Я сделала то, что должна была. Мне было не видно его лица, но я почувствовала, что он улыбнулся. Ты сделала намного больше. Ты подарила жизнь всем нам, и я теперь у тебя в долгу. И я не для этого помогла, а просто потому, что не могла поступить иначе, грустно усмехнулась и добавила. Я могу исцелить ваш шрам. Не стоит. Он усмехнулся. Меня все узнают по этому шраму. Он вроде моей отличительной черты. И без него я перестану иметь влияние на окружающих. Так куда тебя переправить? Хорошо, в Кармаир, подумала и добавила. В центр. Хорошо. Точный дом, можешь не говорить. Я перемещу тебя на центральную площадь, а там ты уже найдешь дорогу. Мужчина сделал взмах рукой и передо мной вновь оказалась голубая воронка. «С недавних пор я стала очень бояться этих порталов, но в данном случае другого выхода не было. Поэтому я еще раз улыбнулась с мощением, и глубоко вздохнув, шагнула в портал. чтобы через минуту выйти в центре площади, тут тоже было темно, На улицы освещали магические фонари. а Оглядевшись, я заметила вдалеке несколько стражников, такие же, как я видела в прошлый раз, когда пропала. Значит, я переместилась туда, куда нужно. Как только воронка за мной закрылась, они побежали ко мне. "Леди Леонель, это вы?" спросил один из них. На что я устало кивнула и пошатнулась. Оказывается, сил у меня практически не осталось. Один из стражников подхватил меня на руки, пока еще трое посылали магические вестники. По всей видимости, один был моему отцу, другой своему командиру. А вот кому третий, я не поняла, может, наместнику. Однако этот вопрос довольно быстро перестал меня волновать, и я просто была рада, что наконец нахожусь в безопасности. Кажется, я периодически отключалась, так как дорогу до дома запомнила смутно. Память отложила лишь небольшой кусочек дороги, и то, что как только я переступила порог дома, как ко мне тут же подлетела вся семья. Заплаканная мама, практически такой же заплаканный брат. Он хоть и храбрился, но мокрые дорожке от слез я все же заметила. Изволнованный отец, который порывисто меня обнял и выдохнул куда-то в макушку. Хвала вартану, ты цела. Следующее, что я запомнила, было то, что щека наконец коснулась подушки.